Я дошел по следам своих воспоминаний до самого раннего реального события, случившегося вскоре после установки имплантатов. Оно привело меня в Харьков-8, в мир бухты горлин, что в 19 тысячах световых лет отсюда. Все, что я помнил, — имя одного человека, с которым был там знаком. Его звали Кобарго. Имя Кобарго? Ничего мне не говорила. Но даже без ИП я кое-что знала о бухте горлин Это была часть галактики, включающая в себя 600 обитаемых миров, раздираемых между тремя основными экономическими системами. В бухте горлин обычные межзвёздные законы не действовали. Это была территория криминальных элементов. Харьков-8 специализировался на продукте определённого сорта.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 «Кто здесь слуга, а кто господин?» Я осмотрела настоящего рядом займу, пытаясь сделать мысленный скачок, необходимый для того, чтобы увидеть в нём машину, пусть и машину с гибкими клеточными составляющими, но всё-таки не человека. Не смогла. Пока что не смогла. Я сделала ещё попытку. «В клинике вам могли солгать!»